Глава 9 Петя заводит новое знакомство. «Я рад! Я рада ты!» – кричал Петя. Прыгая вокруг мамы, он совал ей в руки табель с Кириллкиными отметками. «Если не веришь, смотри!» «Да, пусть мама собственными глазами убедится, что у Кириллки по 5 Самая настоящая пятерка. Пусть поглядит, если не верит». «Честное слово!» — прогузил Вовка и в порыве нежности так шлепнул Кириллку по спине, что бедняга еле устоял на ногах. Но кто мог подумать в тот день, когда первый раз пришлось решать пример на деление, что у Кириллки в четверти будет пятерка. Тогда он жалобно моргал, переводя глаза с Пети на Вову, с Вовы на Петю, и никак не мог понять, что 4 можно разделить на две равные части. «Ох, какой ты!» — с досадой говорил Вовка. Ведь просто возьми раздели пополам. Ну пополам и все тут, понимаешь? Понимаю, шептал Кириллка, но было совершенно ясно, что он ничего не понимает. Петь, попробуй с яблоками, он лучше поймет, посоветовала мама. Петь махнул рукой. Какие уж там яблоки, когда с простым четыре ничего не выходит, но все же сказал. Кириллка, я дам тебе четыре яблока, что ты с ними сделаешь? «Съем?» — вздохнув, проговорил Кириллка. «Все до одного?» — возмутился Вовка. «Неужели ты не поделишься? Их ты!» Но кирилка быстро поправился. «А одно дам Пете, одно тебе, одно Петиной маме. Только одно возьму себе. Так можно?» — спросил он и залился румянцем. «Вот это как раз и будет деление», — весело сказала Петина мама. «Ты разделил между нами четыре яблока» а можно было их разделить между двумя? Между тобой и Вовой, если бы нас с Петей не было здесь, понял? «Понял», — сказал Кириллка, и две ямочки засияли на его веснущатых щеках. Теперь-то он действительно понял, как надо разделить четыре на два. Что может быть прекраснее школьных каникул? В особенности, когда эти каникулы впервые в жизни... Кириллка, Петя и Вовка признали, что лучше этого времени они ничего еще в жизни не знавали. Но бесспорно, самым чудесным был школьный праздник, на котором выступали все трое. Кириллка, Петя и Вовка. Все трое они изображали Дедов Морозов. Костюмы Дедом Морозом, разумеется, шила Петина мама. И, разумеется, шитье происходило в столовой, за тем самым обеденным столом, где мальчики обычно делали школьные уроки. Но теперь этот стол, да и не только стол... Все было завалено ворохом белых лоскутков, кипами ваты, серебряными звездами, золотой мишурой блестящими нитями елочного дождя. Урывая по утрам перед приемом в поликлинике час, два или, наоборот, вечерами после приема, мама садила за шейную машинку. Она сшивала белые лоскуты, превращая их в непонятные бесформенные балахоны, пока еще ни на что не похожие, А мальчикам мама велела мазать прозрачным киселем из картофельной муки длинные полосы ваты, и тут же, пока эти полосы липкие и мокрые, посыпать их бурной кислотой и мелко нарезанным елочным дождем. Когда эти ватные полосы высохли, они стали твердыми, прочными, и заблестели, будто их на самом деле посыпали только что выпавшим снегом. Тогда мама обшила ими края, рукава и подолы балахонов, мальчики увидели, что костюмы у них получились просто великолепными. В точности, как у тех игрушечных Дедов Морозов, которые обычно стоят под нижними ветками разряженных елок. Затем мальчики надели готовые костюмы, подпоясались серебристыми кушаками, нахлобучили белые шапки с серебряными звездами и привязали ватные бороды. Все трое стали такими похожими друг на друга старичками, что мама сказала, будто невозможно разобрать, который из трех Кириллка, который Петя, который Вовка. В школе на новогоднем празднике мальчики стояли возле высокой темной ели и торжественными голосами, немного нараспев, говорили хором стихотворения, которое с ними выучила Клавдия Сергеевна. «Не ветер бушует над бором, Не с гор побежали ручьи, Мороз воевода дозором Обходит владенья свои». А вокруг, в пышных марлевых юбочках, обшитых хватными помпонами, кружились девочки-снежинки никогда они в такт музыки взмахивали руками, помпоны, привязанные на длинных лентах к кистям их рук, взлетали вверх, и казалось, будто и впрямь начался снегопад. После школьной елки была еще грандиозная елка в заводском клубе. Эта елка вышаной в два этажа сверкала миллионами электрических лампочек. На этой елке мальчики получили помешочку с гостинцами. Петя съел одну конфету, одно печенье, один мандарин и сказал, что остальное он оставил на потом. Кириллка же остаток подарка завернул носовой платок и спрятал в карман. Это он снесет Генечке, своему двойерному братишке. Хоть Генечка и больно дерется, но пусть попробует, какие вкусные сласти дарит на елках. Что касается Вовки, тот в одну минуту запихал себе в рот и конфеты, и печенье, и оба мандарина. Нет, не в его характере оставлять что-нибудь на потом или кому-нибудь относить. Очень надо. Вообще на каникулах было великое множество разных восхитительных развлечений. Ёлка у Пети, ёлка у Вовки. Один раз они ходили в кино, один раз в кукольный театр. Но всему приходит конец, принт шёл конец и каникулам. И когда Петя, немного сонный, отвыкший за каникулы рано вставать, одевался при свете электрической лампы, а потом шёл в школу, он чувствовал такое сожаление, как быстро всё пролетело ведь кажется, будто лишь вчера они прибежали из школы и показывали маме Кириллкину пятерку по арифметике. Однако печаль его мало-помалу стала проходить, когда он забежал за Вовкой и нашел там Кириллку, и полностью рассеялась, когда втроем они подошли к знакомому белому зданию школы и отворили знакомую широкую дверь, и повесили шубы на знакомые вешалки и вошли в свой класс. Может быть, чуточку забытые за две каникулярные недели, но такой хорошо знакомый знакомый до последнего гвоздика на стене. Было похоже, будто они возвратились обратно домой после приятного, но все же утомительного путешествия. В большую перемену они затеяли любимую игру, хотя и запретную состязание в беге по всем четырем школьным этажам. Возможно, если бы Петя состязался с Вовкой, ничего не произошло. Вовка бегал слишком хорошо, нельзя было терять ни одной секунды, и Пете в голову бы не пришло задержаться на лестничной площадке четвертого этажа и сунуть нос в нос чужие дела. Но поскольку Петя бежал на перегонке с кирилкой который проворством не отличался, он не торопился. И он разрешил себе полюбопытствовать, чем так заняты два очень солидных мальчика по положению не ниже четвертого или пятого класса мальчики стояли лицом как кошку спиной ко всему остальному миру и что-то с увлечением разглядывали осунув свой любопытный нос туда куда его совать не следовало петя мгновенно обо всем забыл он забыл и про кирилку, которая в это время изо всех сил торопился и правовку, который в роли судьи стоял по нижнего коридора и вертел головой направо и налево с нетерпением поджидая бегунов, чтобы вступить в состязание с победителем да. Петя обо всем забыл. очарованный он стоял возле двух незнакомых мальчиков, не в силах отойти. В руках одного из них, того, что был повыше ростом, Петя увидел небольшой красный переплетик, полный марок необычайной красоты. Хорошо разглядеть эти марки ему, однако, не удалось. Второй мальчик с ежиком коротких белобрысых волос, тот, который жадно разглядывал марки, заметил Петю и сердито на него цыкнул. «Эй, ты...» «Брось отсюда!» Обладатель же марок быстро сунул красный переплетик в карман, но, ну, окинув Петю высокомерным взглядом и убедившись, что это не больше, чем ничтожный первоклашка, успокоился, с кислой гримасой кинул через плечо. «Катись, знаешь, к чертям!» И тут на Петю нашло. Разумеется, в начале года Петя не посмел бы даже близко подойти к таким двум важным мальчикам. К концу первой четверти он, может, и позволил бы себе эту вольность – Но, встресив столь враждебный прием, скатился бы с четвертого этажа до первого без остановки. А сейчас он не только не ушел, он даже с места не двинулся. Теперь Петя чувствовал себя наполовину второклассником, и вместо того, чтобы удрать, решительно произнес. «У моего папы этих самых марок хоть лопатами сгребать, мать мущая!» Выговорив такие слова, Петя даже испугался, ведь это было бессовестным враньем, которому трудно поверить сейчас они ему покажут ох но как ни странно мальчики этому поверили хотя белобрысый презительно фыркнул проваливай проваливай нечего тебе тут делать другой а он ты был главный дружелюбно спросил откуда у твоего отца столько марок причем в глазах у него зажглось острое любопытство лихаби до начала Петя полностью осмелел. Он вспомнил, что папа иногда приносит заводу кое-какие заграничные журналы с пестрыми картинками на обложках. Изредка на журналах попадались с никем не содранные марки, которые Петя иной раз отклеивала, а иной раз и не трогал. И он сказал мальчику, «Мой папа получает из-за границы. Прямо уже сколько журналов, и все облепленные марками». Ему снова поверили. «Интересно», — протянул высокий мальчик с кудрявыми темными волосами, — «И часто твой отец получает журналы?» «Еще как часто!» – вскрикивал Петь. «Прям каждый день!» «Интересно!» – повторил мальчик, уже совсем благосклонно посматривая на Петю. «Как-нибудь притащишь свои марки, ладно?» «Ладно!» – с восторгом согласился Петя. «Теперь было ясно. Старшие мальчики его не только не поколотят, но и не прогонят. Он может остаться возле них!» Тот красный переплютик с марками вновь появился из недр кармана, и оба мальчика углубились в созерцание. Однако они капельку расступились чтобы и Петя мог посмотреть. Вытянув шею по гусиному, Петя впился глазами в марки. Впрочем, марки марками, но главное было не в этом. У него появились новые знакомые. Да какие! До конца большой перемены он не отходил от них. Особенно понравился ему Лёв Михайлов. Так звали кудрявого мальчика, который, по всему видно, был необыкновенно большой знаток Марк. Тем временем Кирилл и Вова поджидали Петю в нижнем коридоре у двери первого класса А. И не могли придумать, что же случилось с их другом, куда он запропастился».